Но больше всего его тревожат не солдаты, а распростертые перед ним тела. Они лежали на протяжении восьми или девяти футов. Через них он не мог перешагнуть, как через солдата. А если он попытается спрыгнуть вниз с пешеходного прохода, то он может сломать себе ногу. Стало быть, ему придется, ну, придется идти по ним». Позади него в темноте раздался какой-то шум. Ларри немедленно обернулся. Им овладел ужас, так как звук, который он услышал, очень напоминал чьи-то шаги. «Кто там?» — закричал он, снимая с плеча винтовку. Ему отозвалось только эхо. Когда эхо затихло, он услышал или подумал, что услышал тихий звук дыхания. Он стоял, уставившись темноту, и уже начал было думать, что ему показалось, когда звук раздался снова. Тихий, скользящий шаг. Он судорожно полез в карман за зажигалкой. Мысль о том, что зажигалка превратит его в великолепную мишень, не пришла ему в голову. Когда он попытался высечь искру, зажигалка выпала из его дрожащих рук. Он услышал звяканье о металлические перила, а потом легкий звон удара о капот или крышу одной из машин внизу. Скользящий шаг снова раздался в темноте, на этот раз ближе, но неизвестно насколько. Кто-то приближался, чтобы убить его, и, объятый ужасом ум, нарисовал ему картину солдата с выкидным ножом в горле, который подкрадывается к нему все ближе и ближе. снова мягкий скользящий звук Лари вспомнила винтовки он прижал приклад к плечу и начал стрелять. звук выстрелов оказался настолько оглушительным в замкнутом пространстве что он вскрикнул но его крик потерялся в грохоте все еще сжимая в руках винтовку он обернулся. но теперь в своем внутреннем кинотеатре он увидел перед собой не солдатов в защитных противовирусных костюмах, а морлоков из комиксной версии «Машины времени» Герберта Уэллса. Слепых горбатых созданий, выбирающихся из своих нор, где глубоко под землей безостановочно работают их адские механизмы. Задыхаясь, он стал преодолевать баррикаду трупов. Его нога провалилась во что-то омерзительно мягкое. Вокруг стоял ядовитый вонючий запах, но он едва замечал его. Потом... Позади него в темноте раздался крик, заставивший его замереть на месте. Отчаянный, пронзительный, почти безумный крик. «Ларри! Ой, Ларри! Ради Бога!» Это была Рита Блэкмор. Он обернулся. Теперь до него доносились дикие рыдания, заполнившие все вокруг своим эхом. В течение одной сумасшедшей секунды он был уверен, что уйдет, оставив ее там. Она и сама сможет выбраться. Зачем же опять взваливать на себя эту ношу?» Потом он вновь овладел собой и закричал. «Рита, оставайся на месте! Ты слышишь меня?» Рыдания продолжались. Он пошел по трупам обратно, стараясь не дышать и сморщившись от отвращения. Потом он побежал к ней, не зная, как далеко она находится, из-за искажающего действия эха. В конце концов он чуть не упал на нее. лари Она бросилась к нему в объятия и обхватила его шею так, словно собиралась задушить его. Он чувствовал, как бешено стучит ее сердце. — Ларри, Ларри, не оставляй меня одну здесь, не оставляй меня одну в темноте. — Нет. Он крепко жал ее. — Я не ранил тебя? — Нет. Я почувствовала ветерок. Одна из пуль пролетела так близко, что я почувствовала ветерок. И осколки, осколки плиток, кажется, лицо. Они поранили мне лицо. О, Господи, Рита, я же не знал. Я тут в темноте вообразил, Бог знает что. И я потерял зажигалку. Тебе надо было крикнуть. Я же мог убить тебя. Внезапно он осознал ситуацию. Я же мог убить тебя, повторил он потрясенно. Я была не уверена, что это ты. Когда ты пошел к тоннелю, я зашла в дом. А потом ты вернулся и звал меня, и я почти...